Часть двадцать девятая. Это чародейство, которое должно пробудить любовь женщины, а не колдовство, которое должно убить мужчину. А буква «М» она означает вовсе не смерть, как говорила вам королева-мать. «Что же она означает?» — спросил Карл. «Она означает... означает имя женщины, которую любил Доломоль». «А как зовут эту женщину?» «Эту женщину зовут Маргарита, брат мой», — сказала королева Наварская, падая на колени перед постелью короля. Она взяла его руку в свои и прижала к этой руке, залитая слезами лицо. «Тише, сестра!» — произнес Карл, оглядевшись вокруг, сверкавшими из-под взвинутых бровей глазами. «Ведь если слышали вы, то и вас могут услышать». «Мне все равно». Поднимая голову, воскликнула Маргарита. «Пусть меня слышит хоть весь свет. Я всему свету скажу, что подло, воспользовавшись любовью дворянина, марать честное имя подозрением в убийстве. Марго, а если я скажу тебе, я знаю так же хорошо, как ты, что правда и что неправда? Брат, если я скажу тебе, что Доломоль не виновен Так вы это знаете?» если я скажу тебе, что знаю настоящего виновника. — Настоящего виновника? — воскликнула Маргарита. — Так значит, преступление все же совершено. — Да, вольно или невольно, но преступление совершено. — Против вас, против меня. Не может быть. — Не может быть. Посмотри на меня, Марго. Молодая женщина вгляделась в брат и сдрогнула. увидев, как он близен. «Марго, мне не прожить и трех месяцев», — сказал Карл. «Вам, брат мой!» «Тебе, мой Карл!» — воскликнула сестра. «Марго, меня отравили!» Маргарита вскрикнула. «Молчи!» — сказал Карл. «Необходимо, чтобы все думали, будто я умираю от колдовства». ну ведь вы знаете виновника?» знаю, «Вы сказали, что это не Ламоль?» «Нет, не он». «Конечно, это и не Генрих, Боже правый. Неужели это...» «Кто?» «Мой брат, Алансон», — прошептала Маргарита. «Возможно». «Или же... или же...» Маргарита понизила голос, словно испугавшись того, что сейчас скажет. «Или же... наша мать». Карл промолчал. Маргарита посмотрела на него, прочла в его взгляде ответ, которого ожидала, и снова упала на колени, едва не опрокинув кресло. — Боже мой! Боже мой! — шептала она. — Это немыслимо! — Немыслимо! — с изгливым смехом сказал Карл. — Жаль, что здесь нет Рене. Он рассказал бы тебе целую историю. «Кто? Рене? Да, он рассказал бы тебе, например, как одна женщина, которой он ни в чем не смеет отказать, попросил у него книгу об охоте из его библиотеки, как каждую страницу этой книги пропиталась сильным ядом, как этот яд, предназначенный, не зная для кого, проник игрой случая или небесной карой в другого человека, а не в того, кому предназначался». Но так как Рене здесь нет, то, если хочешь взглянуть на эту книгу, так она там, в моей оружейной, и надпись, сделана рукой у флорентийца на этой книге, на страницах которой осталось достаточно яду, чтобы уморить еще двадцать человек. Скажет тебе, что книга была отдана его соотечественнице из рук в руки. «Тише, Карл, теперь ты говори «тише», — сказала Маргарита.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 чтобы со мной умерла и тайна. Маргарита поникла головой, поняв, что от короля нельзя ждать спасения Ламоля, и вышла вся в слезах, не возлагая больше надежды ни на кого, кроме себя самой. А тем временем, как и предвидел Карл, Екатерина не потеряла ни минуты. Она написала главному королевскому прокурору Лагелю письмо, которое история сохранила все, до последнего слова, и которое бросает на это дело кровавый свет. Господин прокурор, сегодня вечером мне передали заверное что Ламоль совершил святотатство. В его парижской квартире найдено много предосудительных бумаг и книг. Прошу вас вызвать председателя суда и как можно скорее дать ему все необходимые сведения по делу о восковой фигурке, пронзенной в сердце. о преступлении против короля Екатерина. Письмо приводится текстуально. Глава 6 Незримые щиты. На следующий день, после того, как Екатерина написала письмо, которое мы только что прочитали, как у нас вошел комендант в самом внушительном окружении. Оно состояло из двух алибарчиков и четырех черных одеяний. как Коконосу предложили спуститься в залу, где его ждали прокурор Лагель и двое судей, чтобы произвести допрос согласно инструкциям Екатерины. За неделю, проведенную в тюрьме, как Коконос многое обдумал. Помимо того, что каждый день он ненадолго виделся с Ламолем, заботами их тюремщика, который, ни слова им не говоря, делал им этот сюрприз, коим они, по всей вероятности, обязаны были не только его человеколюбию. Помимо того, повторяем, что они с Ламолем, обсудив, как они будут держаться на суде, решили отрицать все. Пьемонтиц был убежден, что при известной ловкости дело его примет наилучший оборот. Обвинения против них были не более серьезны, чем обвинения против других. Генрих и Маргарита не сделали никакой попытки в бегство. Следовательно, они с Ламолем не могли быть замешаны в деле, главные виновники которого оставались на свободе. Коконос не знал, что Генрих находился в том же замке, а любезность их тюремщика внушила ему мысль, что над его головой зарели покровы, которые он называл своими незримыми щитами. До сих пор все допросы касались намерений короля Наварского, планов бегства и того участия, какое должны были принять в этом бегстве оба друга. На все вопросы такого рода как Коконос всегда отвечал более чем туманно и более чем ловко. Он и на этот раз приготовился отвечать в том же духе, заранее продумав свои удачные ответы, но внезапно заметил, что допрос переменил тему.